Пятисотые. Июнь двадцать седьмой. Знаки даются о близости перемен, ибо близки. Ситуация сложная, когда поток может хлынуть в другую сторону. Надо направить в русло будущего. Сложен узор. Указуя сознание держать в состоянии приемлемости к происходящему, дабы неожиданность встретить ожиданно. Шок неожиданности разрушителен. Ждал человек вести благие, но когда получил, от радости не выдержало сердце. Надо в сознании заранее перенести эффект, пройдя через него мысленно, в воображении, просто представить себе, как в спокойствии полном, радостно. Но в равновесии принимается весть, не нарушая тонкой структуры приемника всего аппарата духа. Значение приемлемости неожиданности не понимается. Но даже лошадь после скачек долго выводит. Даже бегун какое-то время бежит после финиша. Течение энергии человеческого микрокосма нельзя остановить вдруг. Получится разрушение. Надо заранее ассимилировать сознание с энергиями, изменившими нежданно поток жизни, и войти в него психически. Иначе неизбежно запруда и взрыв. Если незнающие будут бросаться друг к другу, обниматься и целоваться от счастья, то что ж сказать о тех, чье сердце ждало напряженным? Принцип равновесия не допускает такой амплитуды колебаний сознаний. Равновесие есть сила. Утратить ее значит в нужный момент остаться бессильным и действий не явить. Сила духа, естественно, устремится в астрал, чтобы в нем уявиться необузданностью эмоций. В то время как всю силу надо будет явить для действий ближайших. Потому указую заранее в сознании все пережить, чтобы потом на ненужные переживания уже времени тратить. Огненная радость Духа равновесия не лишает, ибо она не в низших уявляется оболочках, и так в готовности к неожиданностям прибудьте, дабы силы духа оберечь.